Часть 2. Глава 4. Рабочий день Ева был в самом разгаре. Ни от Лана, ни от Фейлин или Ашина Сона не было вестей уже второй день. Как связаться с теми двумя хакерами Яо и Эндрю, Ева попросту не знала, но подозревала, что они где-то всей компанией. Отчасти немного грызло ощущение, что она-то не с ними, но большей частью у Евы не было времени подумать. Вчера ей только к полудню принесли новость о том, что великий дракон клана Шен не выходит на связь. Ева послала ему сообщение, а чуть позже и Ашину Сону, но ответа не получила. В компании была целая куча вопросов и встреч с технологами, так что освободилась Ева только к обеду. Секретарша принесла лапшу с курицей, и Ева принялась за еду, развернув экран и просматривая новости и сплетни. По всему выходило, что Лан исчез. Кое-кто уже высказывал мысли, что его убили вслед за Брайаном, но другие возражали, что тогда нашли бы тело. Шэньхун не делал официальных заявлений, но отменили только встречи Лана, остальное шло своим чередом. «Что думаешь?» — спросила Ева. «Думаю, они во что-то влипли», — отозвался Брайан из динамиков. «Или затаились?» «Лизу Пэн убили, могли пойти и за Ланом». Звучало разумно. Оставалось надеяться, что они все вместе скрываются, а не лежат где-то изуродованными трупами. Хотя Лана бы в любом случае опознали по ДНК». Но Ева не допускала даже тени мысли, что с Ланом и остальными что-то случилось. Ева занималась тем, что сама умела. Она связалась с ли Ченгуан, помощницей Лана, и предложила свою помощь. Та отозвалась весьма бодро. «Великий дракон оставил инструкции, с чем вы могли бы помочь, если сочтете нужным». То есть Лан подумал о том, что она не останется в стороне, но при этом не оставил прямых указаний с ней связаться, не хотел настаивать, но предполагал, похоже на него. До вечера Ева успела встретиться с советом директоров Шэньхун, и это оказалось проще, чем сегодняшний день, когда она связалась с родителями. Стоило сделать это еще вчера, но Ева откладывала как могла. Как глава Moran Industries, отец успел дать прессе комментарий касательно смерти Лизы Пен, признав это прискорбным несчастным случаем, поддерживая официальную версию, хотя знал, что это не так. Он занимался с полицией выяснением обстоятельств. Даже мать позвонила с утра, узнав новости о Алане. В работу компании она не вникала, занимаясь общественными делами и благотворительностью. Как она утверждала, создавала приятный облик Моронов. «Думаешь, с ним все в порядке?» «Конечно, мама», — ответила Ева. «Алан говорил, что такое возможно. Дела». Мать вздохнула и поверила. Она не сомневалась, что у глав корпорации может быть множество вещей, о которых лучше не знать другим. Лан ей всегда нравился, так что она волновалась, но, похоже, Еве удалось ее успокоить. Жаль, ничего такого Лан не говорил, а дела, скорее всего, связаны с красной комнатой и смертью Брайана. Отец позвонил только сегодня и сухо поинтересовался об успехах. А Лане он не спрашивал, и это насторожило его. «Ты что-то знаешь?» — в лоб спросила она. На той стороне воцарилась короткая пауза. Если мать предпочитала видеосвязь, то отец передавал только голос. Ева сидела за своим столом в кабинете, уставившись на потухший сейчас плазменный экран на стене, и буквально кожей ощущала эту паузу. «Нет», — ответил отец, — «вранье», — разозлилась Ева, — «если что-то знаешь, то скажи мне». Он последние дни проводил со старым другом, секретарем безопасности Гонконга, чтобы то ли узнать о смерти Лизы Пен, то ли тщательнее скрыть детали от общественности. На миг возникла мысль, что тело Лана уже нашли. Верхушки верхушке полиции об этом известно, как и отцу, но они не говорят. Но отец тут же развеял эти мысли. «Нет», — сухо сказал он, — «я не знаю, где Лан, но Лизу Пен убили дрона». Ева не думала, что испытает такое облегчение, что никакого тела нет, но нахмурилась. «Дроны? Те самые военные дроны». Ева знала об этом. Пару месяцев назад среди верхушек корпоратов и высокопоставленных чинов не только Гонконга, но и всей Азии произошел скандал. Партию военных дронов не просто выкрали, но и кому-то продали. Еве казалось, большинство корпоратов возмущены, что не они стали покупателями. Но такие разработки опасны, а то, что кто-то пустил их в ход против сотрудника Moran Industries, совсем плохо. Но Еву поняла, чего опасался отец. «Думаешь, дроны пустили за ланом? Это возможно, раз он исчез». Отец ничего не знал о красной комнате и списке, иначе бы предположил еще быстрее. Ева снова похолодела, она знала, как действуют эти дроны. «Но их ведь можно обойти, взломать». Ева, конечно, подумала о Ашане, Соне и Эндрю, второго она не знала, но Ашин — высококлассный хакер, один из лучших в мире. «Не взломать», — отрезал отец. цель не убьют быстрее». На такую категоричность Ева разозлилась. Хотела вспылить, бросить что-то едкое или в крайнем случае рассказать о красной комнате, но не стала делать ни того, ни другого. Прикрыла глаза, глубоко вздохнула. В такие моменты она радовалась, что отец предпочитает обходиться без видеосвязи. «Будем надеяться, что этого не произошло», — ровно сказала Ева, и выдала ту же заготовленную ложь, которую дала матери. Лан говорил, что может исчезнуть на некоторое время. «Лучше бы ему вернуться побыстрее», — сухо ответил отец. Он великий дракон, не так долго, чтобы уже своевольничать. а Зато он ищет убийцу Брайана. Еве хотелось закричать, об этом упрекнуть отца или даже защитить Лана. В конце концов, от него требует всего и все, в том числе Эдвард Моран, хотя вообще-то Лан — сын его давнего друга, который вырос у него на глазах. Можно хоть чуточку теплее относиться. Я знала, что нельзя, не Эдварду Морану. — Хорошо, отец, спасибо. Я сообщу тебе, если что-то узнаю. Он отключился, не прощаясь. Когда после звонка прошло несколько секунд, голос подал Брайан. Он звучал почти удивленно. «Я помню его другим, милым и обаятельным», — съязвила Ева. «Нет, конечно, но более человечным». Странно слышать подобное от цифровой копии, но сейчас он рассуждал точно, как Брайан, даже говорил его же словами, и он был прав. В его воспоминаниях отец оставался таким, каким был полгода назад. Он сильно изменился после смерти Брайана. Отец никогда не был образцом теплоты, но Ева всегда чувствовала его любовь и к ней, и к брату. Отец не умел ее выражать, но всегда старался. Смерть Брайана потушила его огонь. Она стала болезненным ударом, с которым каждый в семье справлялся как мог, но только не все вместе. Ева ушла в работу, мать в свои мероприятия, О чем занимался отец, Ева не знала. Она могла не говорить с ним целыми днями, а по работе посылать короткие сообщения. В беседе отец оставался холоден и безучастен. Как подозревала Ева, это его способ пережить смерть сына, стать айсбергом, потому что иначе он окажется хрусталем, который разлетится на кусочки. Все любили Брайана. И он был тем, кто умело объединял вокруг семью, был ее пульсирующим теплым ядром. Ева спрятала лицо в руках и сидела некоторое время, даже копия Брайана замолчала и не трогала ее. А в голове Ева пыталась построить план будущих дел, которые непременно нужно совершить в ближайшие дни, в том числе, чтобы прикрыть отсутствие Лана. Но на самом деле она думала, что, возможно, его тело лежит в грязном переулке, изрешеченное пулями дронов, а остальные рядом с ним тесной грудой или в бегах. Мрачные мысли заполняли Еву, когда явилась любовница Лана. «Пришла Вай Хайтана, настоятельно просит встречи с вами», сообщила секретарша. Ева подумала несколько мгновений, потом холодно произнесла «Пригласи ее». Конечно, его знала о любовнице Лана. Он сам ей рассказал, хотя к тому моменту она и так уже выяснила все детали. У нее самой с Ланом были чисто деловые отношения, и ни один из них не пытался перевести их во что-то другое. Свадьба вроде как считалась предопределенной, но они не говорили об этом и невольно оттягивали, как могли. Ева сама толком не понимала, что ей с этим делать. Она не хотела никакого принуждения, и если бы Лан настаивал, у нее были бы основания воспротивиться. Он не настаивал, оставался милым и обходительным. Да лучше бы он не был милым. В колледже у Евы было несколько увлечений, вернувшись в Гонконг, она погрузилась в работу, и дальше флирта дело не шло. Только с Шоном Каном, владельцем гонконгского банка, они встречались некоторое время. Точнее, с неделю, так что даже пресса не успела пронюхать. Шон ей нравился, но у него возникли проблемы в банке, и Ева сама сочла за лучшее прервать отношения. С тех пор, за последний год, они периодически встречались, были близки, но Шон погряз в работе, Ева тоже. На похороны Брайана он пришел, Ева помнила, как он сжал ее руку и сочувственно произнес, «Мне жаль. Если захочешь поговорить, приходи. Даже не позвони, а именно приходи». Ева оценила этот жест, но не воспользовалась им. Вместо скорби захотела отыскать убийц. Шону невозможно рассказать о копии Брайана, поэтому Ева пошла к лану. Он имел все основания на любовницу, которую к тому же не скрывал от нее, в отличие от Шона, о котором Ева рассказывала только Брайану. И все равно Ева заочно ненавидела эту вэй Хайтан. Хотя никакой вины девушки не было, да и сыну великого дракона стоило иметь любовницу, иначе это бы сильно повлияло на его статус. Насколько слышала Ева, это Вэй Хайтан вполне подходило. Когда девушка вошла в кабинет, Ева поняла, что все слышанное о любовнице правда. Может, росказни даже слегка преуменьшали. Конечно, Ева видела фото. Ей было слишком любопытно, чтобы не найти. Но в жизни Вэй Хайтан оказалась привлекательнее. Миниатюрная и очень ладная. Она пришла в шелковом платье с высоким горлом, которое облегало ее фигуру, и выгодно подчеркивала достоинство. Но создавалось впечатление, что Вэй Хайтан вовсе не рассчитывала кого-то поражать, просто это ее обычная способность. На шее легкий шарфик, и Ева не могла не подумать с раздражением, что его Лан подарил. Дорогие подарки у любовницы считались плюсом к его репутации. К тому же Ева знала, что Лан бывал щедрым. Ноги Вэй Хайтан украшали туфли, ленты обвивали щиколотки, ходить на каблуках Ева умела очень плохо, а Вэй Хайтан же буквально летала на них, порхала. Тонкие запястья, на одном из которых золотой браслет, дорогой, но очень изящный, невычурный, точно подарок Лана. Он и ей делал подарки, но Ева не одобряла их, считая обычной условностью, потому что она его невеста. Лану положено дарить ей разные вещи, это раздражало. Хотя в глубине души Ева понимала, что немного несправедливо. Теперь же Ева была готова пересмотреть свои убеждение В следующий раз не будет равнодушно фыркать. Наибольшее раздражение вызывало лицо Хайтан, потому что она была красивой, не броской или нарочитой красотой, а обыденно милой. Она выглядела почти милой и не пыталась казаться ярче. Естественно, макияж, розовая помада и небрежная укладка волос, спускавшихся ниже подбородка. Да, конечно, Хайтан приходилось следить за собой, потому что каждое ее появление на публике оценивалось, а недоработки повредили бы репутации Лана. Но чего точно Ева не могла простить этой девушке, так того, что и в общении она оказалась очень милой. «Добрый день. Меня зовут Хайтан. Спасибо, что приняли меня сразу. Надеюсь, не отрывая от работы». Она улыбалась, соблюдала вежливость и этикет. Таких, как она, муштровали все эти знания уже на уровне инстинктов, но все равно. Ева чувствовала, что Хайтан не пытается играть роли или примерять маску. Понятно, почему когда-то Лан в нее влюбился. Об этом Еве рассказывал уже не он, а Брайан, как и о том, что сейчас их связывают скорее деловые отношения, взаимное уважение, а не юношеские чувства. Ева понимала Лана. Корпорации, положение детей глав всегда выставляли их на показ. Они становились одними из самых влиятельных людей в Гонконге, а во многом и во всей Азии, но у них не было ничего своего. Их жизни и время принадлежали компаниям, их знания и решения работали на общее благо, даже их личная жизнь оценивалась с точки зрения влияния на репутацию. Ева когда-то сбежала от этого на учебу в Штаты. Брайан ушел в работу в свои таинственные изыскания, которые в итоге свели его в могилу. Фейлин отстранилась от роли дочери главы корпорации, став оружием и телохранителем. У Лана были его байки и долгие поездки, но большую часть времени он оставался сыном великого дракона. К нему всегда приковано внимание, куда бы он ни пошел, что бы ни сделал. Если Вэй Хайтан была такой же, когда он ее встретил, понятно, почему это стало первой яркой влюбленностью, из-за которой, как ехидно говорил Брайан, Лан даже пошел наперекор отцу, и тому пришлось уступить и начать поддерживать обитель туманов, которая никогда к Лану Шэ не относилась. Вэй Хайтан была искренней, открытой, насколько это в принципе возможно. Она вряд ли проста, но точно не носила маски, и наверняка вместе с ней и Лан ощущал себя свободнее. Интересно, а с Евой он такой же, как свой Хайтан. Они знакомы с детства. Еве, казалось, это хотя бы из-за этого, но она могла и ошибаться. По большому счету, они не были с Ланом друзьями. Он и с Брайаном никогда не был другом, не подпускал его слишком близко, хотя Ева знала, что у них есть общие тайны, касавшиеся чего-то личного Лана, а возможно, здоровья. Вы, Хайтан, повторила девушка, подруга Шень-Лана. Отчасти имя царапнуло, вызвало недовольство. А с другой стороны, более официальный «Великий дракон» раздражала бы Еву еще больше, как будто Хайтан хочет подчеркнуть положение Лана и собственное. Но она говорила о нем, как об обычном человеке. «Ева Моран, у меня не так много времени, присаживайтесь». Отчая Хайтан, отказалась, так что Ева не сдержала облегчения. Значит, задерживаться не собирается. Я слышала, что Шэнь Лан исчез, осторожно начала Вэйхайтан. Уверена, по поводу финансовых вопросов лучше обратиться в Шэньхун. «О, нет, я беспокоюсь о нем. Думала, вы можете что-то знать». Еве тут же стало стыдно. Вей Хайтан не изменилась в лице, но ее губы сжались плотнее, как и руки на сумочке. Ева как будто ткнула ее в то, что Лан платит деньги, в то, чем она занимается. Что ж, это правда ничего хорошего не говорила, но о Еве. С чего она так раздражается?» Вряд ли Вэй Хайтан от хорошей жизни попала в публичный дом, даже такой приличный, как обитель туманов. Дочерей до сих пор иногда продавали, а порой они сами шли, чтобы заработать денег, из большой семьи. Или у них не оставалось родных». Безусловно, Лан стал счастливым билетом в Эйхайтан. Статус официальной любовницы ценился чрезвычайно высоко, а встречаться с другими мужчинами не только не требовалось, но даже фактически запрещалось. Да, она занималась этим ради денег, зато ей не предстояло выйти замуж на всю жизнь из-за договоренности родителей. Она хотя бы сама делала выбор. И всего лишь беспокоилась о Лане. В конце концов, они вместе много лет... «Простите», — пробормотала Ева, — «ей правда стало стыдно». «Я удивилась, что вы пришли ко мне. Кому же еще? В Шэньхун не станут со мной говорить, а вы невеста Шэнь Лана. Если кто-то что-то знает о нем, то вы... Как же? Дело потребовало его личного присутствия в тайне от корпорации», — вывернулась Ева. «Хотя бы правда. А Вы и Хайтан кивнула, не изменившись в лице, не поймешь, то ли поверила, то ли правда не вникала в дела». Об этом тоже говорил Брайан честь и предосторожность, но Лам никогда не рассказывал любовнице о работе Шэньхун. На этом настаивал и его отец, раз уж Лан выбрал девушку сам и не под полным контролем клана. Иногда Еве казалось, лучше бы они были простыми горожанами, не ввязывались в дела корпораций, которые буквально диктовали, как им жить или умирать в случае Брайана. «Я собиралась уехать», — неожиданно сказала Вэй Хайтан. Возможно, так даже лучше, если я сделаю это сейчас, пока Шаньлана нет. Наше прощание может стать неловким. Даже понимая ее логику, Ева очень удивилась. Они с Ланом столько лет вместе, и она планирует уехать, не прощаясь, когда он исчез. «Могу я поинтересоваться, куда вы?» «В Макао», — ответила вы, Хайтан. «Я давно хотела начать собственное дело». Она деликатно не продолжила, но Ева и так прекрасно поняла. Теперь у Хайтан скоплено достаточно денег, чтобы она навсегда могла покончить и с обителью туманов, и со своей работой. Об этом Лан упоминал, но именно сейчас больше походила на побег. «Передайте Лану мои наилучшие пожелания», — сказала Хайтан. Это звучало как извинение и внезапно в голове у Евы буквально сложился пазл. Встали на место разрозненные кусочки. Те военные дроны программировались по ДНК. Корпоративные верхушки старались ходить в перчатках. Это сейчас дроны, но и некоторые наноботы и даже яды программируются. По крайней мере, Ева об этом слышала. Конечно, получить ДНК можно сотней разных способов. Лан или кто-то еще не настолько аккуратны. Но Ева не верила, что владелец красной комнаты, тот, у кого военные дроны, стал бы действовать на удачу. Есть способы надежнее и проще. «Ты продала его», — холодно сказала Ева. К чести Вэйхайтан она не попыталась оправдаться. Замолчала на полусловие, внимательно посмотрела на Еву, и в ее взгляде промелькнуло что-то вроде печали. «Они бы и без меня получили то, что хотели», — ответила Вэй Хайтан, — «ничего опасного сделать не смогут». Она, конечно, не подозревала о дронах, но даже без них не просто так оставлять ДНК опасались. Вэй Хайтан не могла не понимать, что ни для чего хорошего не попросят. из «За денег», — ровно произнесла Ева, — «сколько вы были вместе?» «Достаточно». Вейхайтан сжала губы, но больше ничего не добавила. Может, ощущала себя виноватой, поэтому и пришла. Неловко уточнить, вдруг Ева знает, что произошло. Вейхайтан хотела успокоить свою совесть, но в голове Евы это не укладывалось. «Он ведь доверял тебе», — сказала Ева. «Нет, мне он не доверял никогда». Ева не понимала систему любовниц, поэтому и спрашивала совета у Брайана. У него когда-то была подобная девушка, он ходил к ней, содержал и проводил с ней время. Говорила она приятная. Ева училась в Штатах, гадала, познакомит ли с ней Брайан, но к ее возвращению они уже расстались. Он говорил, что это специфические отношения, больше для статуса, и потому что нельзя себе позволить случайную женщину, а выбирают ту, с которой хорошо проводить время, и она вправе отказать или разорвать отношения в любой момент. Хотя девушки из домов вроде обители тумана любят подобных клиентов, они обеспечивают им защиту и безбедную жизнь. Хайтан поднялась, но замешкалась. «Мне жаль», — произнесла она. «Я не хотела ничего плохого, но мне давно пора уехать в Макао. Перед этим мне нужно оставить кое-какую сумму младшей сестре. У меня появилась возможность, и я ею воспользовалась. Она медлила, и Ева видела, хотела сказать что-то еще, но слушать желания не было, поэтому Ева тоже поднялась, если потребуется, собственноручно выпроводит гостью». «Я получила сообщение от хакера, который работает на шен -Лана. От Ашена Сона он послал сообщение, когда нахмурилась Ева. Сегодня утром. Просил передать, что хочет встречи, в самом важном для вашего брата месте». Тевнув на прощание, Вэй Хайтан молча вышла из кабинета, оставив недоумевающую Еву. «Сегодня утром. Значит, Ашин Сон попросил о встрече сегодня утром, после их исчезновения». «Почему он мне не написал?» — пробормотала Ева. «Потому что легче отследить», — дружелюбно отозвался Брайан. «В Мортон есть больше каналов, по которым могут вытащить информацию. Увы, Хайтан канал один проще защитить. Но если за мной тоже следят, конечно, следят. Но у меня дома есть чудесный девайс Пикси, который выдаст помехи на камере после твоего пути. Что еще делать, я подскажу». В квартире Брайана Девайс, не у этой копии, вялой и по инерции напомнила себе Ева. Куда больше ее волновало, что Ашансона, значит, вероятно, и Лан хотят встретиться. Либо ей доверяют, либо у них нет выбора. Значит, и Хайтан пришла, чтобы передать эту весточку. Может, таким образом она действительно извинялась. «Самое важное для брата место», — нахмурилась Ева. «У нее не было ни единой идеи. Это еще что значит...» Бестелесный Брайан рассмеялся. «О, я знаю, где это».